Голова восьмая. Замороженный. Едва за ветряковым захлопнулась дверь, Бонник и Тома обменялись взглядами, в которых сквозило облегчение. Затем в глазах Бонифасского проскользнуло отвращение, и Тамара подумала, что он никогда не простит ей унижения, свидетелем которого она стала неволе. Впрочем, Тома и не ждала от него благодарности за услугу, тем более, что она уже была оказана. Следовательно, вообще ничего не стоило. Кроме того, Тамара не хуже боника понимала, что ничего еще не закончилось. Пока Ветряков ушел, но не навсегда. Если ему удалось выбраться из-под завала, нечего надеяться, будто он надолго застрянет во дворе. Хорошенькие дела, пробормотал Бонифацкий, отвернувшись к стене. Что же теперь делать? Он не обращался никому конкретно, да и вопрос звучал риторически. Тем не менее, Тома посчитала, что в сложившихся обстоятельствах имеет право высказать собственное мнение. Надо опустить засовы, Вацлав Збигневич. За домары оживилась и Юлия. Жопе славы не давали, отреагировала неугомонная девушка. Закрой свой вонючий рот, старая давалка. А лицо горничной напряглось. Но она, разумеется, не подняла перчатку. Да это и не было перчаткой, по большому счету. Юлия просто поставила ее на место как предмет. А затем направилась к Манифацкому и развернула его лицом к себе. Что делать? Тебе сказать, что делать, папик? Я тебе, блядь, скажу, что теперь делать. Пердеть бегать, вот что делать. Мухлон ты, трахнутый. Теперь Леня нас обоих прикончит. «Заткнись!» — коротко бросил Бонифацкий. «Что ты сказал?» — завизжала Юлия. «Ты мне рот не запекай, козел, Ты грёбаная пустышка!» Бонник почувствовал, как зачесалась ладонь. Ему очень хотелось заехать ей по физиономии, хоть это могло привести к самым негативным последствиям. В голове Бонифацкого даже сформировалась реалистичная и очень заманчивая картина. Его кулак вырезается ей в скулу, Юлия летит через всю комнату с перекошенной рожей, пока не растягивается на полу, желательно за секунду до приземления разбив затылок о шкаф и прикусив язык. Правда, потом она, безусловно, могла черт знать, что наплести огнемету, превратиться из звероломной шлюхи в невинную жертву соблазнителя и шантажиста, но... Но сейчас это Банифатского не интересовало. Скорее всего, он рано или поздно дал бы ей за трещину, если бы неожиданно на улице не застучал пулемет. Даже не пулемет, а целая артиллерийская батарея. Буника никогда не слышал ничего подобного. Но у всех троих заложило уши, когда пули забарабанили по стене с такой силой, что Васлав Збидневич цепенее подумал. Сейчас они изрешетят ее. И Юлия, завершав отшатнулась, споткнулась, ударилась затылком об угол и сползла на пол, как растаявший студень, как он и хотел, минуты раньше». Тома превратилась в статую, хрупкую и уязвимую, будто фарфор. Бонифацкий инстинктивно вжал голову в плечи. Затем под потолком лопнуло толстое непрозрачное стекло, закрывавшее амбразуру крохотного оконца, проделанного строителями по приходе самого Бонифацкого. Что-то влетело внутрь помещения с такой силой и скоростью, которые означают лишь одно — Смерть пробила стену в коридор и покинула комнату, оставив после себя дыру, которую можно пробурить при помощи перфоратора, потрудившись часок-другой. Бонни, которому давно было пора растянуться на полу, продолжала обалдело стоять посреди комнаты на деревянных ногах-ходулях поглядя на Тому. Горничная держалась за лицо, между пальцев капала кровь, густая и темная, словно протисший томатный сок. Затем обстрел от стены прекратился, хотя пулемет продолжал греметь на всю округу. Просто невидимый садовник, поливавший двор свинцовыми струями, повел шлангом дальше, наверное, чтобы обработать другие грядки. А руки Бонника безвольно висели, Тума порежимала обе ладони к лицу. — Что это было? — через какое-то время паралепитал Банифацкий. В ушах стоял такой звон, словно он очутился на колокольне. Во рту был вкус каменной пыли и крови. — Нихуя себе! — донеслось из угла, где сидела Юлия. Кажется, девушка обмочилась. Под окнами вопили раненые которым повезло гораздо меньше, потому что у них не оказалось стены, защитившей их от пуль Те, кто на них напал, Если это было нападение, собрали приличную сжатву. Тамара, по-прежнему, держалась за лицо. Глядя на ее окровавленные пальцы, Банифацкий вспомнил об огнемете, так энергично стремившемся во двор. И тут до него дошло, что если партнер Леня очутился на ступеньках в тот момент, когда начался обстрел то о нем, вероятно, можно больше не беспокоиться. Его многочисленные кошачьи жизни наверняка исчерпались, сколько бы их ни оставалось в запасе, две, три или даже четыре. Во дворе снова взрывел мотор, явно не принадлежавший иномарке, а раздался скрежещущий звук рущегося металла. Кто-то отчаянно завопил. Буник решил, что должен посмотреть на то, как разворачиваются события, своими глазами. Правда, перед этим он все же уделил пару минут Тамаре, силой оторвал ее ладони от лица, чтобы убедиться, и жизнь вне опасности просто кожу на лбу распорол осколок стекла. Но, к счастью, не засыпил глаза. «Все в порядке, Тома», — сказал Бонник, выпуская ее руки, чтобы отереть окровавленные пальцы а золотой халат огнемета. «Есть у нас перекись водорода. аптечка в шкафчике на верхней полке. Вот и славно. Парил уже хватку», — велел Бонифацкий. «Мне надо глянуть, что там делается». Предоставив Тому самой себе, хоть кровь попала ей в глаза, и она почти ничего не видела, боник двинулся мимо бассейна и душевых кабин в дальнюю часть помещения, где находилось маленькое оконце, толстое фигурное стекло которого после контакта с крупнокалиберной пулей напоминало зубы дракона. По пути Вацлав Збидневович перехватил высокий табурет. Окно было под самым потолком. Банифацкий разгромоздился на табурет, так медленно и нерешительно, словно собирался повеситься, но при этом еще раз думал, стоит ли это делать. пулемет пока молчал, шум мотора начал отдаляться. Тома на ощупь двинулась к умывальнику, держа аптечку под мышкой. Когда васлав Збедневич, паре на цыпочки, приготовился выглянуть из окна, раздался сильный удар. Посыпались стекла, загудел автомобильный клаксон, загремели первые выстрелы из ручного оружия. И, несмотря на то, что после зенитных пулеметов издаваемые им звуки походили на треск пистона в игрушечном пистолете, Буник, резко поресел, чуть не свалился с табурета. Юлия порезрительно хохотнула. «Секун!» — поросила она в спину любовнику. «Гляди, договоришься, сучка поганая!» бормотал Бонник, осторожно выглядывая во двор. Представившаяся ему картина показалась столь фантасмагоричной, что Бонник на время позабыл и о Тамаре с ее порезом, и о Юлии с ее грязным ртом. Если бы Бонифаский до этого спал, то наверняка бы решил, будто во дворе снимают фильм про войну. Поскольку построены на его деньги особняк, немного напоминал один из крепостных бастионов после бомбежки или артобстрела. И хоть бы Нефлацкий понимал, никаких фильмов здесь никто не снимает, он все равно обвел взглядом двор. Словно рассчитывая увидеть злохмаченного, орущего на других кинематографистов, режиссера и его грудастую ассистентку с черной деревянной дощечкой в руках. «Дубль такой -то, камера -мотор — Дубль такой-то, камера-мотор! — прозвучало у него в голове. Да, двор похуже превратился в съемочную площадку, причем съемки явились за его банифатского счета, и ресурсов никто не жалел. Многие из припаркованных внизу машин получили серьезное повреждения, другие вообще нельзя было узнать. Виной тому был бронетранспортер, приобретенный ветряковому главного инженера, опочившего в ходе перестройки завода по цене металлолома и восстановленный стараниями за по тылу, расквартированный неподалеку воинской части, с которым Леня водил дружбу. Именно этому взбесившемуся чудовищу Бонник был обязан тем, что двор превратился черт знает во что, в руины, очень напоминающие мертвые заводские корпуса, у которых это чудовище недавно валялось коверху колесами в груди другого никчемного металла.